Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до нашего слуха донесся звук бубенчиков, ясный признак того, что где-нибудь вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно, мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку». Мы позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали первыми Ренегата и Сараиду. А так как на них была мавританская одежда, то он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой бросился бежать. И повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным голосом «Мавры! Мавры! В стране! Мавры! Мавры!» «К оружию! К оружию!» Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность, и конная береговая стража скоро явится узнать, в чем дело, мы решили, чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облегся в невольничью куртку, которую ему тотчас же предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов, как, выйдя из чаще леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников, которые быстро, коротким галопом, неслись на нас». Лишь только мы их заметили, мы остановились, поджидая их. А когда они подъехали, и вместо мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух звал их к оружию. Я ответил утвердительно. И только что собрался рассказать о своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом. И, не дав мне сказать ни слова, больше воскликнул «Благодарение Богу, сеньор, за то, что он нас привел в такое хорошее место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, Лелес-Малага, если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня памяти, мне кажется, что вы сеньор» спрашивающий нас, кто мы такие, Педро де Бустаманты, мой дядя. Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с лошади и бросился обнимать юношу, говоря, племянник души моей и жизни моей, я узнаю тебя, а мы-то уже тебя оплакивали, считали мертвым, я и сестра моя, твоя мать, и все твои родные, которые еще живы, так, как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они могли насладиться радостью свидания с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире, а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу, что вы спаслись каким-то чудом. — Оно так и есть, — ответил юноша, — и у нас будет достаточно времени все это рассказать вам. Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довести нас до города Велесмалага, отстоявший оттуда мили на полторы. Некоторые из верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей позади себя, а Сараида села позади дяди-христианина. Все население города вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть не освобожденных христиан, не пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу тех и других. А удивлялись они красоте Сараиды, которая в то время и при тех обстоятельствах достигла высшего своего блеска как вследствие движения, в дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей больше не угрожает. А это вызвало на ее лице такие краски, что если меня только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во всем мире нельзя было найти более прекрасного существа. По крайней мере, я такого никогда не видел». Мы прямо пошли в церковь, чтобы поблагодарить Бога за оказанную им милость. И лишь только Сараида вошла туда, она сказала, что видит здесь лица, похожие на лицо Лейла Мариен. Мы объяснили ей, что все это ее изображение. И Ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританки, что такое иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить как изображение той самой Лела Марии, которая говорила с нею. Обладая тонким умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сараида сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с нами, взял Ренегата, Сараиду и меня в дом к своим родителям, которые имели средний достаток и приняли нас так же радушно, как и собственного сына. Мы пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там, через посредство святой инквизиции, вернуться в святейшие луноцеркви. Остальные же освобожденные христиане уехали каждый, куда ему казалось лучше. Только мы и остались. Сараида и я с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза наделила Сараиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стременным, но не супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец, И посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего, хотя раз небо сделало меня спутником Сараиды, мне кажется, что никакое другое счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для меня, как это. Терпение, с каким Сараида переносит неудобства, которые влечет за собой бедность и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее христианкой, так велико и искренне, что наполняет меня восхищением и побуждает служить ей всю мою жизнь. Но радость, испытываемая мной при мысли, что я принадлежу ей, а она мне, нарушается и портится тем, что я не знаю, найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли время и смерть такие изменения в жизни и дела моего отца и братьев, что в случае их не оказалось бы в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории, и предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать короче, Хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих подробностях.